Совсем недавно они поднялись из полного ничтожества и были настолько неуверены в себе, что прилагали отчаянные усилия, стараясь выглядеть утонченными, боялись выказать свою невоспитанность или совершить обмолвку словом, повести себя, как не подобает настоящим леди. Любой ценой они должны были быть благородными дамами. Хоть шли притворная тонкость чувств, скромность и невинность. Послушать их разговоры, так можно было подумать, что они по земле не ходят, и никаких естественных потребностей у них нет, а главное, они понятия не имеют о том, какой грешный мир их окружает. Кто бы мог подумать, что рыжеволосая Бриджит Флайерти с белой кожей, нечувствительной к самому яркому солнцу и чудовищным ирландским акцентом, выкрыла припрятанные сбережения своего отца, чтобы сбежать в Америку и устроиться горнишной в, в нью-йоркском отеле. А глядя на изысканные манеры Севильи Каннингтон, в прошлом красотке Сэдди. И Мэйми Барт, невозможно было поверить, что первая выросла в комнате под салоном своего отца на Буэри и в часы пик помогала ему за стойкой, а вторую, как поговаривали, муж подобрал в одном из своих многочисленных борделей. Теперь же обе они стали нежными, воздушными созданиями не от мира сего. Мужчины, хоть и разбогатели, не так легко овладевали светскими навыками. Или, скорее, не столь терпеливо мирились с требованиями непривычного для них этикета. Они много пили на приёмах у Скарлетт, так много, что по окончании вечера частенько приходилось оставлять кое-кого из гостей на ночь. Они пели не так, как те мужчины, которых Скарлет помнила с юности. Накачавшись спиртным, они тупели, начинали безобразничать и изрыгать непристойности. Сколько бы плевательниц она не расставляла на самом виду, на следующее утро на коврах непременно обнаруживались следы табачной жижи. Скарлет презирала этих людей но наслаждалась их обществом. А раз их общество доставляло ей наслаждение, она продолжала заполнять ими свой дом. А поскольку презирала, посылала их к черту, как только они начинали ей надоедать. Но они это терпели. Они терпели даже Ретта, что было куда труднее, потому что Ретт видел их насквозь, и они это знали. Он запросто обнажал всю их подноготную, немало не заботясь о том, что они у него в гостях. И всегда делал это так, что возразить никто не смел. Не стыдясь того, каким образом он сам приобрел состояние, Ред делал вид, будто им тоже нечего стыдиться – и не упускал случая высказаться о делах, которые по общему согласию все старались тактично не упоминать в разговоре. Он мог неожиданно, стоя с бокалом пунша в руке, добродушно заметить «Ральф!» «Будь у меня хоть капля мозгов, я бы сделал деньги на продаже акций золотых приисков вдовам и сиротам, как и ты, вместо того, чтобы прорывать блокаду. Это куда менее рискованно». Или «Ну, Бил, вижу, у тебя появилась новая упряжка. Небось, столкнул еще несколько тысяч акций несуществующих железных дорог». Отличная работа, старина». Или «Поздравляю, Эймос, э, заполучил такие контракт со штатом. Жаль, конечно, что пришлось многим давать на лапу». Да, мы считали его отвратительным и невыносимо вулькарным. Мужчины за глаза называли его подонком и ублюдком. Новая Атланта не взлюбила Рета так же, как и старая и он даже не пытался расположить к себе ни тех ни других он жил как хотел насмехаясь над всеми и всех презирая пренебрегая мнением окружающих выказывая всем такую любезность что она воспринималась как оскорбление для скарлет он по прежнему оставался загадкой. Но ей уже не хотелось ломать себе голову над разгадкой. Она была убеждена, что ему угодить невозможно и не стоит даже стараться, ибо он очень сильно хотел чего-то и мог это получить, либо вообще никогда ничего не хотел и поэтому ничего не принимал близко к сердцу. Он смеялся над каждым ее шагом, поощрял ее сумасбродство и самомнение, высмеивал ее притязания и оплачивал счета. Глава 50. Ред никогда, даже в самые интимные минуты, не изменял своей невозмутимо хладнокровной манере держаться. Тем не менее, Скарлетт никак не могла отделаться от давно уже возникшего впечатления, что он кратко наблюдает за ней. Она знала, что стоит ей неожиданно обернуться, как она застигнет его врасплох и увидит тот самый взгляд, задумчивый, выжидательный, полный пугающего ее безграничного терпения, взгляд, значение которого – Она совершенно не понимала. Порой он казался ей самым удобным спутником жизни. Несмотря на его злосчастную привычку не позволяет никому лгать в своем присутствии, бахвалиться или претендовать на незаслуженные лавры, он охотно выслушивал ее рассказы о лесопилках, о лавке и салуне, об арестантах расходах на их пропитание – и давал ей весьма отдельные, хорошо обдуманные советы. Он без устали танцевал на балах и участвовал в приемах, которые она так любила. А редкими вечерами, когда им изредка удавалось по окончании ужина посидеть вдвоем за чашечкой кофе с коньяком, развлекал ее неистощимым запасом непристойных историй. Скарлетт давно уже поняла, что он готов дать ей все, что она пожелает. Ответить на любой вопрос, если она будет действовать прямо и открыто. Но стоит ей прибегнуть к обходным путям, намекам, женским уловкам, как она непременно нарвется на отказ. Он обладал... При неприятнейшим свойствам видеть ее насквозь и безжалостно высмеивал любые попытки обмана. Обычно его отношение к ней было вежливо ровным и равнодушным. Поэтому Скарлетт часто, хотя и без особого любопытства, спрашивала себя, зачем же он на ней женился. Мужчины обычно женятся в любви или для того, чтобы обзавестись домашним очагом и потомством, или из-за денег. Но она знала, что Рету все это не нужно. Он, безусловно, ее не любил. Ее очаровательный дом он называл архитектурным кошмаром и утверждал, что предпочел бы жить в первоклассной гостинице, чем в этом доме. И ни разу не намекнул, что хочет детей, как это делали Чарльз и Фрэнк. Однажды Скарлет из чистого кокетства спросила, почему он на ней женился. И пришла в бешенство, когда он с веселым огоньком в глазах ответил. Я решила обзавестись кошкой, вот и женился на тебе, моя дорогая. Нет. Ни одна из обычных причин, заставляющих мужчин жениться, не толкала его на этот брак. Он женился только потому, что домогался ее, а по-другому получить не мог. Он сам в этом признался в тот вечер, когда сделал ей предложение. Он хотел ее так же, как когда-то хотел красотку Отлинг. Не очень-то приятно было это осознавать. По правде говоря, это было открытое оскорбление. Но Скарлетт отбросила эту мысль подальше, как научилась отбрасывать любую неприятную правду. Они заключили сделку, и она была вполне довольна тем, что ей досталось по условиям этой сделки. Хотелось надеяться, что он тоже доволен, Хотя, вообще-то, ее эта сторона вопроса не слишком волновала. Но как-то раз, когда она обратилась к доктору Миду по поводу желудочного расстройства, он ошеломил ее неприятной новостью, которую невозможно было просто взять и отбросить. Ее глаза горели неподдельной ненавистью, когда она в сумерках в фурии ворвалась в спальню и сообщила рету, что ждет ребенка. Рет сидел в шелковом халате, неспешно покуривая сигару и окружив себя клубами табачного дыма, но мгновенно насторожился и вскинул на нее глаза, пока она выкладывала ему эту новость. Однако он ничего не сказал. Он следил за ней молча, ожидая, что она еще скажет. Но его поза выдавала напряжение, которого Скарлетт, впрочем, не заметила. Полное негодование и отчаяние. Она больше ни о чем думать не могла. Ты прекрасно знаешь, что я больше не хочу детей. Я вообще никогда не хотела рожать. Всякий раз, как только дела идут на лад, вдруг приходится рожать. И нечего надо мной смеяться. Тебе тоже не нужны дети. О, Матерь Божья! Если он и ждал от нее каких-то слов, то уж точно не этих. Лицо его как будто окаменело. Взгляд стал пустым. Тогда почему бы не отдать ребенка мисс Мелли? Ведь она, по твоим словам, так глупа, что просто мечтает завести еще одного ребенка. Так бы и убила тебя. Не буду я рожать, прямо тебе говорю, не буду. Нет? Ну-ну, продолжай. Можно кое-что предпринять. Я уже не та дура деревенская, что прежде, «Теперь я знаю, что женщина вовсе не обязана иметь детей, если не хочет. Есть средства!» Тут он вскочил, схватил ее за запястье. В его лице отразился безумный, безудержный страх. «Скарлетт, дура ты полоумная! Сейчас же скажи мне правду, что ты с собой сделала?» «Пока ничего, но собираюсь!» «Думаешь, я позволю опять испортить себе фигуру, когда я только-только довела талию до прежних размеров и теперь могу весело проводить время?» «Кто тебя надоумил? Кто тебе рассказал про средства?» «Мэйми Барт. Она...» «Она, мадам, из Барделя Уж кому как не ей знать про такие штучки!» Ноги ее больше не будет в этом доме, ты меня поняла? В конце концов, это мой дом. Я здесь хозяин. Я даже слышать о ней больше не желаю, так что не смею упоминать ее имени. Что хочу, то и буду делать. Ну-ка, отпусти меня. И вообще, не все ли тебе равно? Мне все равно. Будет у тебя один ребенок. Или двадцать один, но мне будет не все равно, если ты умрешь. Умру? Я да, умрешь. Вряд ли Мэйми Барт тебе рассказала, что ждет женщину, решившуюся на такое. Нет, неохотно призналась Скарлет. Она просто сказала, что можно отлично все устроить. «Богом клянусь, я убью ее!» — взревел Рэд, И его лицо почернело от гнева. Он заглянул в заплаканное личико Скарлет и его взгляд немного смягчился, хотя лицо по-прежнему хранило суровую решимость. Он вдруг подхватил ее на руки и вновь опустил в кресло, прижимая ее к себе так крепко, словно боялся, что она убежит. — Послушай, девочка моя, я не позволю тебе наложить на себя руки это понятно видит бог я как и ты тоже не хочу детей, но я могу их обеспечить а от тебя я слышать больше не желаю никаких глупостей если ты только посмеешь карлик как то раз я видел так одна девушка умерла от этого она была всего навсего но неважно. Все равно она была очень славная девушка. И, поверь, это не самая легкая смерть. Я...» «Рэд!» — воскликнула Скарлетт. Она была так поражена волнением в его голосе, что даже позабыла о своем горе. Еще никогда ей не приходилось видеть его таким взволнованным. «Кто? Где?» Но Марлиане. О, это было давно, много лет назад. Я был тогда молодым и впечатлителем. Реттрук наклонил голову и прижался губами к ее волосам. Ты родишь этого ребенка, Скарлет. Даже если мне придется приковать тебя к себе наручниками на все девять месяцев. Она выпрямилась у него на коленях и с неподдельным любопытством заглянула ему в лицо. Под ее взглядом оно, словно по волшебству, вдруг лишилось всякого выражения, стало непроницаемым и невозмутимым. Он вопросительно поднял брови и улыбнулся одним уголком брита. «Неужели я так много для тебя значу?» спросила она, опуская ресницы. Он бросил на нее оценивающий взгляд, словно прикидывая, что кроется за этим вопросом, кроме кокетства. А когда нашел для себя верную разгадку ее поведения, небрежно ответил. «Ну да, сама посуди. Я вложил в тебя кучу денег, жалко было бы их потерять». Мелани вышла из комнаты, Скарлетт устала, измученная напряжением, но со слезами счастья на глазах. У Скарлетт родилась девочка. Истерзанный ожиданием Ред стоял в холле. Вокруг него валялись окурки сигар, прожегших дырки в дорогом ковре. «Теперь вы можете войти, капитан Батлер», — робко сказала она. Ред стремительно протиснулся мимо нее в комнату, и Мелани успела заметить, как он склоняется над крошечным голеньким тельцем на коленях мамушки, пока доктор Мид не закрыл дверь. Мелани опустилась в кресло, смущенно краснея от того, что невольно стала свидетельницей столь интимной сцены. «О! Как это трогательно, подумала она, бедный капитан Патлер. Как он беспокоился. За все это время ни рюмки не выпил. Как это благородно с его стороны. Многие джентльмены к тому времени, когда рождается ребенок, напиваются до бесчувствия. А сейчас ему, наверное, очень хочется выпить. Могу ли я предложить ему? Нет, с моей стороны это было бы слишком. Большой дерзостью она с наслаждением откинулась на спинку кресла. В последнее время у нее постоянно болела спина, а сейчас казалось, что она вот-вот переломится в пояснице. Как повезло, Скарлетт, что капитан Батлер был рядом, за дверью, пока она рожала. Будь рядом, Эшли, в тот страшный день, когда появился Бо... Она страдала бы куда меньше. О, если бы малышка за этими закрытыми дверями принадлежала не Скарлет а ей. Нет, это грех так думать, — виновато сказала себе Мелани. Как я могу желать ее ребенка, когда Скарлет была так добра ко мне? Прости меня, Господи, я не хочу отнять дочку Скарлет. Я хочу свою. Она подложила маленькую подушечку под ноющую спину и принялась тоской мечтать о собственной дочери. Увы, доктор Мид оказался непреклонен в своем решении. Сама Мелани была готова рискнуть жизнью ради еще одного ребенка, но Эшли и слышать об этом не хотел. Дочка. Как Эшли обрадовался бы дочке. Дочка. Боже милостивый. Мелани в тревоге выпрямилась креслей. Я ведь так и не сказала капитану Батлеру, что у него родилась девочка, а он-то, конечно, ждал сына. Ой, какой ужас!